Дурное место. Ирландская легенда. Кое-кто, наверное, и слышал о знаменитых приключениях Дэниела О'Рурка, но немного найдется таких, которые знают, что причиной всех его злоключений над землей и под водой было лишь одно. Он заснул у стен башни Пака. «Я хорошо знал этого человека». Он жил у подножия худого холма, как раз по правую руку от дороги, если вы идете в Бентри. Он был стариком, когда рассказал мне свою историю. Да, уже стариком, с седой головой и красным носом. Услышал я эту историю из его собственных уст 25 июня 1813 года. Он сидел под старым тополем и потягивал из своей трубки. Вечер был на редкость хорош». Меня часто просят рассказать об этом. Начал он. Так что, вам я буду говорить уж не первому. Видите ли, до того, как стало слышно об Наполеоне и всяком таком прочем, молодые господа часто ездили за границу. Вот и сын нашего лендлорда вернулся из чужих стран. Из Франции, Испании. И, само собой, по этому случаю был дан обед. Для всех без разбору. Для знатных и простых, для богатых и бедных. Да, вот так. Что и говорить. В старину господа действительно были господами. Вы уж извините меня за такие слова. Конечно, они могли побронить вас слегка и, может, даже дать кнута разок-другой. Да что мы от этого в конце-то концов. Они были такими покладистыми, ой, такими воспитанными. У них всегда был открытый дом и тысячи гостей. Рентой они нас не донимали... И вряд ли нашелся бы хоть один из арендаторов, кто бы не испытал на себе щедрость лендлорда, да и не единожды за год. Теперь уж все не то. Да. но, но дело не в этом, сэр. Лучше я вам буду рассказывать свою историю. Да. Так вот, у нас было все, что только душе угодно. Мы ели, пили и плясали. И молодой господин наш пошёл танцевать с Пегги Берри из Бохерин. Это я к тому, о чём только что говорил вам. Хорошенькой парочкой они были тогда, оба молодые, а сейчас уж совсем сгорбились. Да. Короче говоря, я, видимо, сильно подвыпил, потому что до сих пор хочу убейте, не могу вспомнить, как же выбрался оттуда. Хотя... хотя выйти я оттуда вышел, это уж точно. Так вот. А, «Несмотря на это, я все-таки решил про себя. Зайду, как Молли Кронахен, знахарки, перемолвится словечком насчет завороженного теленка. И начал переправляться по камням через Балишиновский брод. Тут я возьми да заглядись на звезды, да еще перекрестился. Зачем? Но ведь это же было на Благовещении. Нога у меня поскользнулась, и я кубарем полетел в воду. «Ну все, конец мне» подумал я, «сейчас пойду ко дну». И вдруг я поплыл, поплыл, поплыл из последних сил своих и сам даже не знаю, как прибился к берегу какого-то необитаемого острова. Я бродил и бродил, сам не ведая где, пока меня не занесло наконец в большое болото. Так наяривала луна, что было светло-светло точно днем. Она сверкала, как глаза вашей красотки. Простите, что я заговорил о ней, сэр. Я глядел на восток, на запад, на север и на юг, словом, во все стороны. И видел лишь болото, болото и болото. До сих пор не могу понять, как же это я туда забрался. Да, сердце у меня заледенело от страха, так как я был твердо уверен, что найду там свою могилу. Я опустился на камень, который, по счастью, оказался рядом со мной. Почесал в затылке и запел сам себе отходную. Вдруг... Луна потемнела. Я взглянул вверх и увидел, как нечто словно движется между мною и луной. Но что? Решить я не мог. Нечто камнем упало вниз и заглянуло мне прямо в лицо. И вот тяна. Да это оказался орел. Самый обыкновенный орел, какие прилетают из графства Кэрри. Он поглядел мне в глаза, значит, и говорит... «Ну как ты говорит тут, Дэниел Урурк?» А я ему и говорю... Очень хорошо говорю, благодарю вас, сэр. Надеюсь и вы тоже. А сам про себя удивляюсь, как-то орел заговорил по-человечески. Что занесло тебя сюда, Дэн? спрашивает он. Да ничего, отвечаю ему. Хотел бы я снова ощутиться дома целюханьким. Вот чего. А, -а, а, он говорит, ты хотел бы выбраться с этого острова, не так ли, Дэн? Именно так, сэр, говорю я вежливо. Тут я поднимаюсь, рассказываю ему, как хватил лишнего и свалился в воду, как доплыл до острова, забрел в болото, и теперь вот даже не знаю, как из него выбраться. «Дэн», — говорит он, подумав с минуту, «Хотя это и очень нехорошо с твоей стороны, напиваться на благовещении, но в общем-то ты парень приличный, не пьющий, аккуратно посещаешь мессу и никогда не швыряешь камнями в меня или в моих собратьев, не гоняешься за нами по полям, а потому я к твоим услугам, садись верхом ко мне на спину, да обхвати меня покрепче, не то свалишься, и я вынесу тебя из этого болота». «А ваша светлость не смеется надо мной?» — говорю я. Слыханное ли дело кататься вот так вот, верхом на орле? «Слава джентльмена!» — говорит он, кладя правую лапу себе на грудь. «Я предлагаю серьезно, так что выбирай, или принимаешь мое предложение, или помирай с голоду здесь на болоте». «Да, между прочим, я замечаю, что от твоей тяжести вот камень под тобой уже уходит в болото». И это была истинная правда, потому что я и сам заметил, как камень с каждой минутой все больше оседал подо мной. Выбора не оставалось. Я всегда считал, что смелость города берет, о чем и подумал тогда, и сказал. «Благодарю вас, ваша честь, за такую сердечность. Я принимаю ваше любезное приглашение». Затем взобрался орлу на спину, крепко обхватил его за шею, и орел взмыл в воздух, подобно жаворонку. Тогда я и не предполагал о ловушке, которую он готовил мне. Выше, выше и выше. Бог знает, как высоко залетел он. Постойте, говорю я ему, думая, что он не знает верной дороги к моему дому. Конечно, очень вежливо, потому что кто его разберет? Ведь я был целиком в его власти. Значит, сэр, говорю я. При всем моем глубочайшем уважении к мудрым взглядам вашей светлости, я хотел бы, чтобы вы спустились немного, так как сейчас вы находитесь как раз над моей хижиной и можете меня туда сбросить, за что я буду бесконечно благодарен вашей милости. «Ай да, Дэн!» — воскликнул он. «Ты что, за дурака меня считаешь?» Погляди-ка вниз на соседнее поле, разве не видишь там двух людей с ружьями? Это не шуточки ей-ей, когда тебя вот так возьмут да подстрелят из-за какого-то пьяного болвана, которого тебе пришлось подхватить с холодного камня на болоте. Черт бы тебя побрал, подумал я про себя, но вслух ничего не сказал. Что польза было в этом? Вот так-то, сэр, да. А он все продолжал лететь вверх и вверх. Через каждую минуту я снова просил его спуститься вниз, но тщетно. «Скажите, ради бога, сэр, а куда вы летите?» — спросил я его наконец. «Попридержи-ка свой язык, Дэн», — отвечает он мне. «Займись-ка лучше своими делами, а в чужие не вмешивайся». «Вот она, Я полагаю, это как раз мое дело», — говорю я. «Помалкивай, Дэн», — крикнул он. И больше я ничего не сказал. «Наконец, мы прибыли, вы только представьте себе куда, на самую луну. Сейчас вы уже не можете этого видеть, но тогда, то есть еще в мое время, на боку луны торчало что-то вроде серпа». И Дэниел Лорурк концом своей палки начертил на земле фигуру, похожую на серп. «Дэн», — сказал Орел, — «я устал от такого длинного полета, вот уж не думал, что это так далеко». «А кто, милостивый государь, — говорю я, — просил вас так далеко залетать? Я, что ли? Не просил я вас, разве? Не умолял и не упрашивал ли остановиться еще полчаса назад?» «Теперь говорить об этом поздно, Дэн», — сказал Орел. «Я до чертиков устала, потому слезай-ка с меня. Можешь сесть вот на луну и ждать, пока я отдышусь». «Сесть на луну?» — говорю я. Вот на эту маленькую кругленькую штучку, да я тут же свалюсь с нее и расшибусь в лепешку. Вы просто подлый обманщик, сэр, вот вы кто. Вовсе нет, Дэн, говорит он. Ты можешь крепко ухватиться за этот серп, что торчит сбоку у луны, и тогда не упадешь. Нет, не хочу, говорю я. Может и не хочешь, говорит он совсем спокойно, но если ты не слезешь, мой дружочек... Я сам тебя стряхну и дам тебе разок крылом пониже спины, так что ты живо окажешься на земле и уж костей своих не соберешь. Они разлетятся, как росинки по капустным листам ранним утречкам. Ну и ну, сказал я себе. В хорошенькое положение я попал. Зачем только я увязался за ним? И послав в его адрес крепкое словцо, по-ирландски, чтобы он не понял, я, скрепя сердце, слез с его спины, ухватился за серп, И сел на самую луну. Ну и холодное же это сиденье оказалось, скажу я вам. После того, как он вот таким вот образом благополучно ссадил меня, он оборачивается ко мне и говорит. Доброго тебе утра, Дэниел Орурк. Я думаю, теперь мы в расчете. В прошлом году ты разорил мое гнездо. Что ж, он сказал сущую правду. Только как он узнал об этом, ума не приложу. И за это теперь ты насидишься здесь в волю. Хочешь, не хочешь... А будешь торчать здесь на луне, как пугало огородное. «Значит, все кончено», — говорю я. «Ты что же, так вот меня и оставишь здесь, негодяй? Ах ты мерзкий, бессердечный ублюдок! Так вот, как ты услужил мне. Будь же проклят сам со своим горбатым носом и со всем твоим потомством, подлец!» Но что было толку от этих слов? Он громко расхохотался, расправил свои огромные крылья и исчез, как молния. Я кричал ему вдогонку. «Остановись!» «Но с таким же успехом я мог бы звать и кричать хоть весь век!» «Он бы не откликнулся!» «Он улетел прочь, да. И с того самого дня и поныне я его больше не видел. Пусть беда всегда летает вместе с ним!» «Итак, э, я оказался в безвыходном положении, уверяю вас, и в отчаянии рыдал так, что не мог остановиться!» Вдруг в самой середине луны открывается дверь, да с таким скрипом, словно ее целый месяц не отворяли, хотя, думаю, ее просто никогда не смазывали, и выходит из нее... «Ну, кто бы вы подумали?» «Лунный человек!» Я сразу узнал его по волосам. «Приветствую тебя, Дэниэл Орурк», — сказал он. «Как дела?» «Очень хорошо, благодарю, Ваша честь», — отвечаю. «Надеюсь, и у вас тоже». «Как тебя занесло сюда, Дэн?» – спрашивает он. Тут я ему рассказал, как хватил лишнего в доме хозяина, как был выброшен на пустынный остров и заблудился в болоте, и как мошенник-орел обещал меня вынести оттуда, а вместо этого занес вот сюда, на Луну. «Дэн», – говорит лунный человек, когда я закончил, – и берет понюшку табако «Тебе не следует здесь оставаться». «Уверяю вас, сэр», – говорю ему. Я сюда попал совершенно против своей воли. Как же теперь назад вернусь? «А это твое дело, Дэн», — говорит он. «Мое дело сказать тебе, что здесь ты оставаться не должен. Так что выметайся отсюда, да поживее». «А я вам же ничего плохого не делаю», — говорю я. «Только вот держусь за серп, чтобы не упасть». «Вот этого ты и не должен делать», — говорит он строго. «Ах, простите, сэр, простите», — говорю я. «А нельзя ли мне узнать, большая ли у вас семья? Может, вы дали бы приют бедному путнику? Я полагаю, вас не часто беспокоят такие вот гости, как я. Ведь путь-то сюда не близкий, а?» «А я живу один, Дэн», — говорит он. «А ты лучше отпусти-ка этот серп уже в конце концов». «Клянусь, сэр», — говорю я, — «с вашего разрешения я не отпущу его. И чем больше вы будете просить, тем крепче я буду держаться. Так я хочу». «Лучше отпусти, Дэн», — опять говорит он. «Раз так, мой маленький приятель», — говорю я, измеряя его взглядом с головы до ног, — «в нашей сделке будут два условия. Вы уходите, если желаете, а я с места не сдвинусь». «Но мы еще посмотрим, как это получится», — сказал лунный человечек и ушел обратно к себе, но, уходя так хлопнул дверью, что я подумал, сейчас и Луна, и я вместе с нею рухнем вниз. Было ясно, что он здорово рассердился». Э, так вот, я уж внутренне подготовился помериться с ним силами, как тут он снова выходит с острым кухонным ножищем в руках и, не говоря ни слова, ударяет им два раза по ручке серпа, за которую я держался. Клянк, клянк, и она разламывается пополам. «Эй, Дэн, доброго утречка!» — крикнул этот злобный подленький старикашка, когда увидел, как я полетел прямо вниз, ухватившись за остаток ручки. «Благодарю за визит!» «Гладенькой дорожки, Дэниел!» Я не успел ему ответить, так как меня крутило и вертело и несло вниз со скоростью гончей собаки. «О, Господи!» — воскликнул я. «Хорошенькое это занятие для приличного человека, да еще глухой ночью, если бы кто увидел. Ну и влив же я!» Но не успел я выговорить эти слова, как вдруг... «Вззззз» и над моей головой пролетает стая диких гусей, которая направлялась не иначе, как с моего заветного болота в Белишенафе, -Э а то как бы они узнали меня. Старый гусак, вожак их, оборачивается и кричит мне «Это ты, что ли, Дэн?» А я ему кричу «Я самый!» Нисколько не удивляюсь, что он заговорил, потому что к тому времени я уж начал привыкать ко всякой такой чертовщине. А кроме того, с ним уж мы были старые знакомые. «С добрым утром, Дэниел Орурк», — сказал он. «Как твое здоровье сегодня?» «Прекрасно», — отвечаю. «Сердечно благодарю». А сам тяжко вздохнул, потому что как раз его-то мне и не доставало. «Надеюсь, и твое тоже?» «Я вообще-то имею в виду вот это твое падение, Дэниел», — продолжает он. «А, ну, конечно», — отвечаю. «Откуда это ты несешься так?» — спрашивает Гусак. А сам слушает. Тут я ему рассказал, как я напился и попал на остров, как заблудился на болоте и как обманщик-орел занес меня на луну, а лунный человек выпроводил меня оттуда. «Ну, что делать? Я тебя спасу, Дэн», — сказал гусак. протяни руку и хватай меня за ногу. Я отнесу тебя домой». «Твоими бустами домет да пить», — сказал я, хотя про себя все время думал, что не очень-то доверяю ему. Но помощи ждать было неоткуда, поэтому я схватил гусака за ногу, и полетел вместе с остальными гусями со скоростью ветра. Мы летели, летели, летели, пока не очутились прямо над океаном. Я это сразу понял, потому что справа от себя увидел ясный мыс, торчащий из воды. «Милорд», — сказал я, решив на всякий случай выражаться как можно учтивее. Так вот, «Милорд, пожалуйста, летите к земле». «Что ты, Дэн?» — отвечает он. «Пока это никак невозможно». «Ведь мы летим в Аравию!» «В Аравию!» — воскликнул я. «Так это же где-то далеко предалёшенько, в чужих землях!» «Ах, что вы, мистер Гусь, неужели у вас нет сострадания к бедному человеку?» «Тише, тише, ты глупец!» — сказал он. «Попридержи-ка свой язык. Уверяю тебя, Аравия — очень приличное место, и как две капли воды похоже на западный Карбери, только там чуть побольше песка!» И как раз, когда мы с ним переговаривались, на горизонте показалось судно, гонимое ветром. Ну просто заглядишься. «Послушайте, послушайте, сэр», — говорю я, «сбросьте-ка меня, пожалуйста, вот на это судно». «Но мы находимся не точно над ним», — отвечает он. «Я-то вижу, и если я тебя сейчас сброшу, ты плюхнешься прямо в воду». «Нет-нет-нет-нет, что вы», — говорю я. Мне же виднее, оно сейчас точнёхонько под нами. Выпустите же меня скорее. «Выпустить так выпустить, дело твоё», — сказал он и разжал лапы. Увы, он оказался прав. Конечно, я плюхнулся прямо на солёное морское дно. Очутившись на самом дне, я совсем уж было распрощался с жизнью, как вдруг ко мне приблизился кит, почёсываясь после ночного сна. Заглянул мне в лицо... И не произнеся ни единого слова, поднял свой хвост и еще разок окатил меня холодной соленой водой, так что сухого места на мне не осталось. И тут я услышал, причем голос мне показался очень знакомым: "Вставай, ты пьяный бездельник, убирайся отсюда". Я открыл глаза и увидел перед собой мою Джуди с полным ушатом воды, которую она выливала на меня. Дело в том, что, хотя, в общем, Джуди была хорошая жена, дай бог ей доброго здоровья, она совершенно не выносила, когда я напивался, и тут уж давала волю рукам. «Подымайся-ка», — сказала она опять. «Худшего места ты не мог себе найти во всем приходе. Ишь, разлегся у самых стен старой башни Пака. Могу себе представить, как спокойненько ты отдохнул у меня тут». «Что и говорить, разве я отдыхал?» Все эти орлы и лунные человечки, и перелетные гуси, и киты, которые переносили меня через болото, заносили на луну и сбрасывали оттуда на соленое морское дно, чуть с ума меня не свели. Но теперь уж я твердо знал, что бы ни случилось, я уж никогда не лягу отдыхать на дурное место. Примета плохая, все мои беды оттуда -ва. Дурное место. Ирландская легенда. Читал Роман Панков.